Глава 40. Пэн. Заряд ноутбука Пен упал до пяти процентов. За последние четыре часа она сделала множество поисковых запросов в Гугле. Из разговора с Шайло и просмотра видео на компьютере Джоди, Пен определила для себя три зацепки троих человек, которых собиралась изучить: Роллер, Честер Монтгомери и Сальватор Дженкинс. Пока она не может понять, кто такой роллер, но на двух других накопала немало существенной информации. Сальватор Дженкинс был довольно известным детективом и за пределами полицейской деятельности, похоже, активно участвовал в общественной жизни. Все статьи изображают Сало героическим полицейским, отдавшим свою жизнь ради защиты граждан, но Пен задается вопросом: не тот ли это грязный коп, которого упоминал Джоди? Читая его некролог, Пян отмечает, что Сал до того, как перешел в отдел по борьбе с наркотиками, занимался поиском пропавших без вести. Детектив Мигель Санчес, работавший над отделе ее отца 20 лет назад, тогда еще молодой человек, до сих пор работает там же. Честермонт Гоммери владеет картиной галереи в Санта-Монике и двумя домами: один на Голливудских холмах, где Марти посетил вечеринку другой в Палм-Спрингс. Из-за того, что ее отец, прежде чем исчез, очень интересовался Палм-Спрингс, Пен давно подозревала, что именно там и находится дом Пандоры. За годы она изучила несколько возможных мест. Одним из них был Коракия Пенсайон, исторический курорт, построенный в 24 году, о котором ходили слухи, что там обитает призрак дамы в красном. Другой был дом Хоппов, построенный для Боба и Далоры Хопп по проекту архитектора Джона Лотнера. Этот дом, похожий на гриб, знаменит своей закругленной треугольной крышей и огромным круглым окном. Во время его строительства произошло несколько очень странных событий. В 73 году дом был уничтожен пожаром, а позже умер главный дизайнер интерьеров За многие годы Пен исследовала десятки домов в Палм-Спрингс. Она разговаривала с жителями и даже пробралась в несколько домов, но нигде не обнаружила признаков бреши. Мог ли дом Честера в Палм-Спрингс быть домом Пандоры? В половине 12 Пен входит в участок полиции Лос-Анджелеса на первой улице. Отделение по поиску пропавших без вести находится на третьем этаже. Администратор, пожилая женщина, вопросительно приподнимает брови. Я хотел бы увидеть Мигеля Санчеса. Ваше имя? Пенелопа Роц». Подождите. Женщина берёт трубку и набирает номер. Привет, здесь Пенелопа Рудс к Мигелю. А, хорошо. Спасибо. Она вешает трубку. «У него выходной». Застойка администратора В конце коридора через стеклянную стену Пен видит, как человек, очень похожий на Мигеля, заходит в лифт для персонала. Вы уверены? спрашивает Пен. Он будет завтра, говорит администратор. С откинутого сиденья Приуса Пен следит за домом Честера. Она планирует завтра вернуться и поговорить с Мигелем. А сегодня решила использовать свободное время на то, чтобы съездить в Палм-Спрингс. То входят, то выходят строители. В доме ремонт или что-то другое маскируется под видом ремонта. Может быть, это не строители, а люди из следующей портал под домом. Один из рабочих достает из своей машины сэндвич и замечает в приусе Пен. Сердце испуганно стучит, когда мужчина идет обратно к дому и на ходу дважды оборачивается, чтобы на нее посмотреть. Она думает бросить засаду, но любопытство пересиливает страх. В половине шестого рабочие собираются и уезжают. Стеклянные стены позволяют легко заглянуть внутрь. Ничего необычного она не видит, кроме дорогой сигнализации. Значит, проникнуть туда не удастся. Возвращаясь к передней части дома, Пен замечает прыгающее животное. И Это не кролик. У него на животе сумка. Широко раскрытыми глазами Пен наблюдает, как через двор скачет серый кенгуру. Пен возвращается к Приусу взволнованно. Она знает, кенгуру знак того, что здесь есть брешь. Кенгуру пришел из другой симуляции. Как еще австралийский кенгуру попал бы в Palm Springs?